Нет ничего хуже, чем чувствовать себя не своей тарелке. И когда на тебя при этом все смотрят. После того, как Илана заявила, что это я убила трое, на меня уставились так, что хотелось сквозь землю провалиться прямо здесь, в мертвом саду. Вот только земля под ногами разверзаться не спешила, зато память, пользуясь случаем, подкинула еще один сюрприз. «Все-таки малиновый сироп в боевых заклинаниях лучше не использовать!» Вздохнул Лориан, глядя на лежащего в траве товарища. «Смотрится эффектно, но рубашку, боюсь, тебе придется выкинуть!» «Ерунда!» Послышался знакомый голос, и я увидела девушку, очень похожую на Трину. «Очищающее заклинание бабушки еще и не с таким справится!» «Вставай, страдалец!» Она подошла к Трою и легонько пихнула его в бок носком туфельке. Твоя прелесть сбежала. Зачем ты бросился ее спасать? Она бы и так увернулась. Трой открыл глаза, глянул на свою перепачканную одежду и, проведя рукой по ткани, которая из белой превратилась в красную, лизнул палец. Хорошее варенье было, а еще есть. Это было варенье заявила я друзьям. Точнее, сироп. Малиновый. Те недоверчиво переглянулись. «Не врет», — кивнула Илана. «Вообще-то, я предлагала яблочное пюре, чтобы не было похоже на кровь. Но кое-кто сказал, что оно напоминает ему кое-что похоже. За это и поплатился». Она бросила на Троя ехидный взгляд. «Подождите», — растерялась я. «Если та битва была не настоящая...» То все эти сражения, которые я видела, тоже игра?» Улыбка с лица Илана исчезла. «Не было никакой игры. Это была тренировка. Через два дня мы все погибли». Воцарилась тишина. «И как это случилось?» Негромко произнесла Трина. Илана нахмурилась. «Мой брат и его невеста закрывали портал. Остальные держали оборону. Дверх было больше но мы справились. «Я здорово дрался!» С гордым видом спросил Трой. «Тебя убили первым. Снова тебя защищал?» Не удержалась Трина. «Не меня, а врата». Илана бросила на нее сердитый взгляд и отвернулась. «Подожди!» воскликнул Трой. «Если ты все помнишь, то знаешь, как закрыть врата?» Илана посмотрела на него долгим усталым взглядом. Этого я не помню». «То есть как?» «Растерялся Трой». «А вот так. Думаешь, я родилась с этой памятью? Да я только несколько лет назад начала вспоминать, когда сюда учиться приехала. Просто я нахожусь здесь дольше, чем вы, поэтому и помню больше». «Значит, без Сильваниуса и впрямь не обойтись», произнесла я. «В каком смысле?» насторожилась Илана. «Да он тут к с предложением подкатывал» сказал Трой. Часть ее силы в обмен на информацию. Ну да, вот даже что-то авансом дал. Я достала из сумки тонкую книжицу в черном переплете. Илана глянула на нее и усмехнулась. Надо же, а он хитрец этот Сильваниус. И в доверие втерся, и ручонки не заморал. Что ты имеешь в виду? Растерялась я. Да ты открывай, не бойся. Почти все страницы книжицы оказались исписаны мелким убористым почерком, разобрать который оказалось непросто. Там были какие-то списки, схемы с буквенными обозначениями, а то и просто текст, занимающий несколько страниц к ряду. «Что это?» – спросила я, тщетно пытаясь разобрать написанное. «Попытка тебя отвлечь и потянуть время. Кстати, о ритуале. Сильваниус тебе наврал. Он не сможет получить твою силу?» Потому что у него нет магических способностей. Нельзя налить настоящую воду, в воображаемый стакан. Может, он все-таки надеется, предположила Трина. Он не такой тупой, как кажется. Но тогда зачем ему? А ты уверена, что ему? Думаю, кто-то за ним стоит, и это затея блондинчику точно выгодно. Вопрос, чем? И все-таки, что это за книжица? спросила я. «А, ерунда!» Отмахнулась Илана. «Тетрадка для записи экономки замка Мерль. Я сама ее подарила. Единственная ценность этой штуковины в том, что она старая. Скорее всего, там нет ничего стоящего. Если, конечно, тебя не интересует количество закупленных продуктов, вещей и прочего». Сплетни наша экономка не любила. Суровая была женщина. Поэтому никаких секретов ты там не найдешь. «И что же нам делать?» спросил Трой. Как закрыть врата, мы не знаем. А кто-то в это время через Сильваниуса хочет забрать у Лулы часть силы. А ничего не делать, ответила Илана. Ждать и наблюдать. Она посмотрела на меня и не соглашаться ни на какие ритуалы, пока не разберемся, что к чему. Ой! Внезапно воскликнула Трина, указывая мне под ноги. Я опустила взгляд и не поверила глазам. Сквозь щели треснувшей плитки пробивались тонкие зеленые травинки. Чертыхнувшись, Илана сунула руку в карман, достала скомканный платок и протянула мне. Из ткани выглядывала амулет госпожи Карам. «Надевай, живо!» «Зачем? Сад ведь оживает!» «Вот поэтому и надевай, он забирает твою магическую силу!» «Но у меня много!» «Да надевай же, дурочка!» Рассердилась Илана, и, видя, что я не собираюсь этого делать, сама, морщась, словно прикасалась к чему-то мерзкому, схватила амулет и надела мне на шею. «И не вздумай сбегать сюда в одиночку. Это место тебя опустошит. Вы двое, проследите». Велела она двойняшкам, и те дружно кивнули, глянув на меня так, что я поняла. «Точно проследят». «И вы туда же», — обиделась я. «Глупая малявка!» – рассердилась Илана. «Либо сад, либо врата. Сюда столько магии было вбухано, что твоей все равно не хватит». Я понимала, что она права, но увидеть, как засыхают и умирают под ногами травинки, было невыносимо. «Идемте отсюда!» – произнесла Илана. «И лучше бы вам всем бывать здесь пореже. Может, вы и не чувствуете, но силы это место высасывает, будь здоров!» Мы вышли из мертвого сада молча погруженные в свои мысли и едва оказались снаружи, как услышали грозный голос. «А ну-ка, стойте! Что вы здесь делаете?»